знается в сравнении исследователь козрева собрала очень поучительную статистику сравнив положение со сквернословием у нас и в англоязычных странах сквернословят в общем то почти все в обоих ареалах девяносто восемь процентов там и девяносто два процента здесь но для выражения положительных эмоций Конвективной лексики англосаксы прибегают в 42% двух процентах случаев, а мы только в четырех. Для установления контакта англосаксы пользуются этим арсеналом в 33%, трех процентах, а россияне в 6%. процентах. Дружеское подшучивание, соответственно, семьдесят девять процентов и восемь процентов. Желание подбодрить собеседника двадцать девять процентов и шесть процентов. Получается, что тем же самым оружием два языка пользуются совсем не одинаково. Англичане и американцы в этом плане гораздо добродушнее. Их инвективный словарь внешне звучит похоже на нас, но вреда от него намного меньше. Еще одно наблюдение Козыревой. Бранный вокабуляр хорошо отражает взаимоотношения поколений. Англоязычная культура в одиннадцать раз терпимее к инвективам в адрес старшего поколения со стороны детей. Дети и родители в Англии и США как бы стоят на одной ступени вежливости. Правда, существуют и другие результаты других опросов, не совпадающие с приведенными. Так в одном опросе фонда общественного мнения РИА Новости, опросившего полторы тысячи респондентов, признали, что используют в речи нецензурное выражение «73% россиян». При этом 58% из них делают это только под влиянием сильных эмоций. 25% даже утверждали, что вообще не пользуются непристойными словами, и из них 62% считают, что пользоваться ненормативной лексикой недопустимо ни при каких условиях. 36% допустили использование мата, 77% опрошенных одобрили идею штрафов за использование мата в СМИ. Как видим, цифры опросов не совпадают, но странное дело, непечатную лексику осуждает большинство, и оно же этой лексикой активно пользуется. А все дело в том, что в сознании большинства из нас укрепились две морали, одна для общего пользования и одна для личного потребления, причем что принципиально и та, и другая мораль идут от чистого сердца, мы не лицемерим, мы действительно так думаем. Спросите любого, надо ли уступать в транспорте место инвалидам и старикам, и все поголовно ответят, что надо. На практике, мы знаем, все это выглядит иначе. Не идет ли это все от советских времен, когда на собрании многие из нас искренне говорили одно, а дома на кухне совершенно другое?